Толпы рабочих в волнах золотого заката. Яркие стяги свиваются, плещутся, пляшут. На фонарях над железной решеткой С крыш над домами платками машут. Смеркается месяц серебряный, юный, Поднимается, темной лентой толпа избивается. Скачут драгуны вдоль оград тротуаров, вдоль скверов, Над железной решеткой, частый короткий треск револьверов. Свищут пули кося, ясный блеск там по взвизгнувшим саблям взвелся, Глуши напев похорон. Пули и плачут и косят, Новые тучи кровавых знамен Там в отдалении проносят.